Глава седьмая. Рано утром Дронго сошел в Воронеже, выйдя из соседнего вагона. Часы показывали без десяти минут восемь. Он прошел к зданию вокзала. Сразу четыре поезда, следующих в разных направлениях, должны были появиться здесь в течение часа. Он посмотрел на часы. Нет сомнений, что его начнут искать, как только догадаются, что его нет в вагоне. проверят все станции и начнут вычислять, куда он мог отправиться. Несчастные аналитики будут предлагать десятки разных вариантов, пытаясь вычислить логику его поведения». Дронго усмехнулся. «Они даже не понимают, что он начал догадываться об их плотном интересе уже достаточно давно. А встреча с подставной сестрой Шафдыгова и плотное наблюдение на вокзале убедили его в этом окончательно». поэтому не нужно дергаться и искать выхода. Они должны сами на него выйти. Он достал телефон и через систему заказов отелей просмотрел лучшие гостиницы в Воронеже. Сразу три пятизвездочных отеля. Он уже хотел сделать заказ, но подумал, что так его смогут вычислить быстрее. Ведь он предпочитал лучшие отели в тех городах, где обычно останавливался. Значит, надо усложнить им задачу. Он просмотрел четырехзвездочные отели и выбрал «Меркурий», который находился в самом центре города. Заказал номер на другую фамилию и, поймав такси, отправился в отель. Через 30 минут он уже принимал душ в 803 номере отеля «Меркурий», а еще через полчаса уже спал. Его способность мгновенно засыпать поражала Вайдеманица. Но самое удивительное было в том, что Дронга обычно слышал все, что происходило вокруг него, даже когда спал. Эта невероятная особенность не раз спасала ему жизнь. На часах было около четырех, когда он услышал, как кто-то осторожно пытается открыть его дверь. Дронга обычно не носил оружие, поэтому терпеливо ждал, что именно произойдет. Неизвестный сумел открыть дверь и осторожно вошел в комнату. Он старался ступать достаточно бесшумно. дронга не стал притворяться. Открыл глаза и, увидев знакомое лицо, сказал «Добрый день!» «Почему-то я не очень удивился, увидев именно вас!» Рядом с его кроватью стояла Лжекюль которая выдавала себя за сестру Шавдыгова, из которой они уже встречались. На ней были черные брюки и серая водолазка. В руках она держала пистолет, который достала из своей сумочки. В отличие от прошлого раза, волосы были собраны, и она не надела очки. «Вы не спите!» — пристально смотрела на дронга гостя. Это был не вопрос, а утверждение. «Как видите, я просто проснулся, когда вы пытались открыть дверь. И ничего не предприняли? Зачем?» Если в комнату входит вооруженный человек, глупо суетиться. Или нужно было встать у входа и попытаться ударить или оглушить незваного гостя? По-моему, это не совсем красиво по отношению к женщине. А как вы узнали, что за дверью женщина? Здесь хорошая вентиляция. Почувствовал слабый запах ваших духов. Это шутка? Конечно. Ваши духи я почувствовал, когда вы вошли в комнату. «Иначе я бы не стал притворяться спящим». «Интересно, что бы вы сделали, учитывая, что у меня в руках пистолет?» «Вам не кажется, что мы в неравных условиях?» «Не кажется». дронга выпрямился и сел, прислоняясь к подушке. «Здесь не так много места, — пояснил он, — «и у моей кровати снизу нет стенки. При моем росте это некоторое преимущество». Сначала я выбил бы ногой оружие из ваших рук, а затем напал бы на вас. Она невольно отпрянула, словно опасаясь, что сейчас он так и сделает. Не беспокойтесь, улыбнулся Дронга. Я не нападаю на своих знакомых. И потом, я не совсем одет, а это просто неприлично появляться перед знакомой с женщиной раздетым. Только что вы собирались ударить меня ногой. усмехнувшись, напомнила гостья. — А сейчас вспомнили, что вы не совсем одеты. — Мне вообще неудобно разговаривать с вами, учитывая, что вы сидите, а я полулежу. — Что вы предлагаете? Разрешить вам подняться и одеться, чтобы мы оказались в равных условиях? — Лучше лечь рядом со мной, — пошутил Дронго. Гостя на мгновение отвела глаза и чуть нахмурилась. — Только не обижайтесь на мою шутку. — быстро проговорил он. — Из истории известно, что однажды Людовик XIII и кардинал Ришелье беседовали лежа в кроватях. Оба были настолько больны, что не могли подняться, и их кровати пришлось ставить рядом. — Надеюсь, вы не настолько больны? — не скрывая иронии, спросила гостья. — Полагаю, что нет. — Вы это придумали? — поинтересовалась она, уже откровенно улыбаясь. — Нужно знать историю, — назидательно произнес дронга И вообще пора представиться друг другу. Я до сих пор не знаю, как к вам обращаться. Кажется, впервые в жизни у меня в номере гостья, имени которой я не знаю. И еще я хотел сказать, что вам подходят очки. Но и без них вы очень красивая женщина. — В нашем случае главное, что встреча состоялась, — сказала незнакомка. — Я вас не искал. хотя вы меня заинтересовали еще в первый раз. Это комплимент? Почти. Получается, что у нас уже вторая встреча, и обе по вашей инициативе. В первый раз вы меня начисто переиграли. Сразу поняли, что перед вами не сестра террориста. Верно? Возможно. Вы использовали трюк с письмом? Спросила гостья. Я это потом вычислила. Никакого письма Шафдыгова не существовало, и никакой знакомой у него не было. Значит, вы догадались. Очень неплохо, и сумели вычислить меня в этом отеле. Совсем хорошо. У вас неплохие способности, офицер. Этого говорите после того, как сумели так быстро разгадать нашу игру? Что еще меня выдало? Я не заметила заместителя директора и не поздоровалась с ним. И это тоже, кивнул он. Все? Нет, не все. Вы допустили самую главную ошибку, когда рассказали мне, что возложили шесть роз на могилу погибших немцев. Но вы же знаете, что на могилу кладут четное число цветов? Знаю. А вот австрийцы всегда кладут нечетное. И как женщина, прожившая шесть лет в Австрии, вы не могли этого не знать. Это правда? Можете сами проверить и убедиться. Она опустила пистолет и вздохнула. «Наверное, вы правы. Моей подготовки явно было недостаточно, чтобы разговаривать с таким человеком, как вы». «Вы тоже смогли достаточно быстро меня найти». «Извините, но так нельзя. Может, вы, наконец, представитесь? Наира, можете называть меня по имени? Очень приятно». «Я себя не называю, но подозреваю, что вы знаете и мое настоящее имя. Знаю». «Можно узнать вашу страшную тайну? Мою фамилию? Если скажете, то спасибо. Но не это самое главное. Можно узнать ваше звание? Для вас важно, кто именно с вами разговаривает? Желательно. Может, я хочу обращаться к вам официально?» — Не стоит. Достаточно, если вы будете называть меня по имени. — Хорошо. В таком случае, может, вы отвернетесь, чтобы я мог одеться? Оружия у меня нет, я не прячу пистолета под подушкой и не собираюсь на вас нападать. — Надеюсь, — поднялась она со стула. — Я не буду отсюда выходить, просто отвернусь, и вы можете одеться. Через несколько секунд Дронго сообщил, что уже оделся. «Может, вы уберете свое оружие?» — предложил он. «Вам не кажется, что это просто глупо? Стрелять в меня вы не будете ни при каких обстоятельствах, ведь нужно выяснить, что именно мне известно. Тогда зачем вам оружие?» Он отступил на шаг, и Наира подошла к столу, чтобы забрать свою сумочку. Хотела положить в нее пистолет и замерла. «Вы трогали мою сумку?» — гневно спросила она. «Трогал», — признался дронга «Когда вы отвернулись, просто хотел посмотреть ваше удостоверение». «Посмотрели?» «Успел». «Достаточно быстро», — оценила она, — «и очень некрасиво». «Да, и что это вам дало?» «Теперь я многое о вас знаю». «В каком смысле?» «Майор Наира Рахимова, судя по вашему возрасту, вы очень неплохо продвигаетесь по служебной лестнице». Хороший специалист. Вам лет 35. Достаточно быстро сумели меня вычислить. Очевидно, поняли, что я сошел именно в Воронеже, и решили не суетиться. Затем проверили отели. При этом проверяли не пятизвездочные, где я мог бы остановиться, а четырехзвездочные. Иначе не успели бы так быстро здесь появиться. И наверняка показывали мою фотографию, так как я зарегистрировался под чужим именем. «Я проверила только Ромада Плазу», — призналась Наира. «Там двести десять номеров. Два других отеля я сразу исключила. Бутик-отель Ветров и арт-отель. Там мало номеров. В первом вообще двадцать четыре. Вас могли легко запомнить даже без фотографии, и вы бы туда не полезли». «Умница», — кивнул дронга «Продолжим наши наблюдения». Имя вы назвали мне настоящее, из чего я могу сделать вывод, что вы и ваше руководство заинтересованы в контактах со мной. Иначе вы не стали бы называться подлинным именем. Судя по тому, как быстро вы собрались и прилетели сюда, вы наверняка не замужем. В сумке нет ничего, кроме ключей, телефона, салфеток, помады и небольшого флакона ваших духов». И еще запасная универсальная карточка отеля, чтобы проверить мой номер. Очень предусмотрительно. Вы поднялись одна, и это тоже многое говорит о вашем характере и о вашем одиночестве. Судя по тому, как быстро вы оказались здесь, вы прилетели на самолете. Очевидно, по всему маршруту поезда были отправлены ваши сотрудники, чтобы меня обнаружить. Но вы оказались умнее и проницательнее остальных. «Телефон у вас новой модели. Не думаю, что вам выдали его на работе. И это не подарок. Вы бы не приняли такой дорогой подарок. Наверняка купили сами, но не воспользовались им, когда открывали мою дверь. И когда вошли, тоже не позвонили. Отсюда вывод. Вам было интересно сначала со мной поговорить, попытаться узнать, как именно я вас так быстро вычислил и взять своеобразный реванш». Вы хороший специалист, но характер у вас сложный. С людьми вы сходитесь нелегко. Именно поэтому вы вошли в мой номер с оружием в руках. Это уже чистый фрейд. С одной стороны, большой интерес и удовлетворение от хорошо проделанной работы, а с другой, некоторая доля авантюризма и риска в вашем визите. Во-первых, вместо меня мог оказаться другой мужчина, похожий на меня. «Во-вторых, это могло быть просто опасным». «Забавно», — напряженным голосом произнесла Наира. «Очень забавно. За несколько секунд получить такую исчерпывающую информацию. В следующий раз буду знать, что к вам нельзя поворачиваться спиной даже на несколько секунд. Наоборот, лицо говорит о вас гораздо больше. При разговоре со мной у вас несколько расширяются зрачки». что выдает вашу заинтересованность. Вы достаточно внимательно меня слушаете, хотя дважды отводили глаза. В первый раз, когда я предложил вам лечь рядом, чтобы мы могли побеседовать, и во второй, когда я сказал про незнакомую гостью, имени которой я не знаю, и заметил, что вы красивая женщина. «Мне говорили про ваши способности», покачала головой Наира. «Теперь я в них сама убедилась». Может, пора заканчивать психологические эксперименты? Я даже не начинал. Просто отметил некоторые ваши характерные особенности. Ну все, хватит. Я сейчас позвоню, и за вами приедут. Боюсь, что больше мы с вами никогда не увидимся. Не думаю. Ваше рвение будет отмечено. И после наших двух встреч вам предложат персонально мной заниматься. «Возможно, даже курировать мои отношения с вашим управлением». «Вы самовлюбленный эгоцентрик!» — воскликнула Наира. «Полагаю, что мы закончили наш разговор». «Нет», — ответил дронга делая шаг к ней. «Сейчас я вас поцелую, и мы продолжим наш разговор в более удобных позах». «Вы психопат!» — тихо произнесла она. «Вам не говорили, что вы ненормальный?» «Много раз». «И вы считаете, что я позволю вам себя так вести? Я могу вас просто пристрелить!» «Да, я помню, у вас есть оружие», — кивнул дронга Она улыбнулась. Он придвинулся еще ближе и дотронулся губами до ее губ. Она не закрыла глаза, не отпрянула, словно ожидала, что именно он сделает дальше. «Секунда, три, пять, десять...» «Вы абсолютно невыносимый тип!» произнесла Наира перед тем, как первый его поцеловать. Интерлюдия. Выдеман сидел за столом, терпеливо ожидая, когда наконец его начнут допрашивать. На часах было около десяти вечера. Лопашов очевидно сразу доложил о случившемся в поезде. И теперь они ждали кого-то из Москвы, кто должен был непосредственно допросить напарника Дронга. за последние два часа вэй де манису дважды приносили чай и бутерброды что было неплохим знаком наконец в двенадцатом часу в комнату вошел невысокий мужчина лет сорока следом за ним появился лопашов оба присели напротив вейдем маниса здравствуйте кивнул мужчина я хотел с вами переговорить это я уже понял здесь меня держат несколько часов ответил Эдгар. «Очевидно, для того, чтобы я переговорил с вами. А вы, видимо, прилетели из Москвы, иначе не заставили бы меня столько ждать. У вас неплохая подготовка, полковник Вейдеманис», заметил прилетевший. «А нас вообще неплохо готовили», в тон ему ответил Эдгар. «И я уверен, что вы об этом знаете. Хотя наверняка 25 лет назад вы были еще подростком». «Да», — согласился мужчина, — «но я имею представление о вашей подготовке и вашем опыте работы. К тому же вы много лет работаете вместе с дронга а это уже целая Академия. Спасибо, обязательно передам ему при встрече». «Давайте без шуток», — предложил незнакомец, — «я полковник Савченко». Как вы правильно догадались, прилетел из Москвы специально для того, чтобы вы помогли нам с розысками вашего напарника. Уже достаточно поздно, и мы ищем его целый день, но пока безрезультатно. Не подскажете, где именно он сейчас находится? Вы же умный человек, полковник. Неужели вы действительно думаете, что мы могли заранее договориться? Это так глупо. Вы ведь могли меня задержать и легко узнать, где он находится. При современном развитии фармакологии я бы просто не смог солгать. Достаточно сделать один укол. Только не говорите, что вы не практикуете подобные методы. Это раньше нужно было мучиться и допрашивать свидетелей, выбивая из них показания. Много крови, много усилий и никаких гарантий, что несчастный сказал правду под пытками». — А сейчас все цивилизовано и очень пристойно. Один небольшой укол, и вам сразу рассказывают правду. Но, к вашему сожалению, и я, и мой напарник знаем об этих успехах фармацевтов, поэтому мы заранее не договариваемся о наших передвижениях». Савченко молча смотрел на своего визави. — Можете проверить, — предложил Вайдаманец. Хотя говорят, что такие уколы плохо влияют на память. Но у вас наверняка есть и детекторы лжи, и еще какая-нибудь гадость. Сейчас много новых современных технологий. В мое время применяли такие лекарства, как СП-26, СП-36 и самое сильное – СП-108. Но мне известно, что сейчас разработан новый препарат – СП-117 – против которого практически нельзя устоять. «Можно проверить, но вы должны поверить мне на слово, хотя бы потому, что я все-таки бывший полковник КГБ. А там откровенных дураков не держали. Что касается Дронга, то он тоже не самый глупый аналитик в мире. Иначе вы бы не охотились за ним целым управлением». «Бывших офицеров не бывает», – неожиданно произнес Савченко. «Во всяком случае, в российской армии». «Я никогда не служил в российской армии», — напомнил Вайдеманис. «Я полковник советского КГБ». «Хорошо. Если вам так больше нравится, бывших офицеров не бывает даже в советской армии». «Вот здесь я с вами согласен». «Тогда помогите нам найти вашего напарника». «А в кодексе бывших офицеров не написано про грех предательства». «Или у бывших офицеров есть индульгенция на предательство своих товарищей?» «Это не предательство», — возразил Савченко. «Вы помогаете нам предотвратить гораздо большие неприятности. Речь идет о государственных интересах. Мы ведь знаем, что вы выполняете поручения господина Мейра Блехермана, и вам хорошо за это платят». а его представитель Гилот Штаркман постоянно проживает в московском отеле «Ритц Карлтон» и ждет ваших сообщений. «Ну и что? Мы с моим напарником свободные люди и можем заниматься, чем нам нравится. Почему наши возможные встречи так волнуют ваших сотрудников?» «Речь идет о национальной безопасности», – недовольно произнес Савченко. «И я не обязан перед вами отчитываться. Скажите...» Куда мог отправиться ваш напарник, и мы завершим нашу беседу. Он не говорил мне про свои планы, ответил Эдгар. Как вы договаривались связываться? Какой у него мобильный телефон? Господин полковник, укоризненно покачал головой водоманец. Неужели и это я должен тоже объяснять? Он не носит включенных и выключенных мобильных телефонов, понимая, что его легко могут обнаружить. С собой у него всегда две или три сим-карты на чужие имена, которые он активирует по мере необходимости. А дома у него телефон с автоответчиком, куда записываются все поступившие запросы и звонки. И есть мобильный телефон, в памяти которого тоже остаются все присылаемые сообщения, но они находятся дома, в Москве. Или в его доме в Баку, уточнил Савченко. Возможно, и там. «Может, он отправился туда? Прошел границу под чужим именем и сейчас спокойно сидит в своем бакинском доме?» «Я думаю, вы послали людей и туда», — возразил Эдгар. «И потом, не забывайте, что мой друг все-таки достаточно известный человек. Он не станет так рисковать и пересекать государственную границу под чужим именем. Подделка документов и незаконное пересечение границы — уголовное преступление». «Зачем ему это нужно?» «У нас с вами бесполезный спор», — устало произнес Савченко. «В конце концов, вы обязаны понимать, что мы ищем его не для собственного удовольствия, и не потому, что вы получаете свои миллионы у Блехермана, а мы вам завидуем. Нам важно остановить вашего друга, пока не произошло самое неприятное. Неужели вы не можете меня понять? Речь идет о его жизни». «Если господин аналитик перейдет некую допустимую черту, его могут ликвидировать, и вы вообще останетесь без напарника. Вас больше устраивает такой вариант? Или вы хотите помочь нам сохранить ему жизнь?» «Не нужно демагогий», — поморщился Вайдаманис. «Я думаю, что он достаточно умный человек и понимает, как нужно себя вести. Давайте успокоимся и немного подождем. Он обязательно выйдет со мной на связь. И мы сможем с ним обо всем договориться. — Хорошо. Тогда скажите, где он сошел. Это вы наверняка знаете. — Давайте сделаем иначе. Подождем до завтрашнего вечера. — Я уверен, что он свяжется со мной. Мы с ним договаривались об этом. — У нас нет времени до завтрашнего вечера, — возразил Савченко. — В таком случае я начинаю беспокоиться, — спокойно произнес Эдгар. Возможно, есть некие обстоятельства, о которых мы даже не подозревали. Именно так, кивнул Савченко. Поэтому давайте не тянуть время. Где он сошел с поезда? Не сложно вспомнить, ответил Вайдеманис. Может, все-таки попробуем укол? Вы напрасно тянете время. Мы проверим все станции, где останавливался поезд. А вам придется полететь с нами в Москву. «Я арестован?» «Задержаны для выяснения всех обстоятельств». В этот момент дверь открылась, и кто-то позвал Лопашова. Подполковник быстро вышел из комнаты. «Значит, полетим обратно самолетом», — понял Эдгар. «Интересно, какие сейчас камеры в вашем ведомстве?» «Вы смеетесь, вместо того, чтобы нам помочь», — мрачно произнес Савченко. Тут вбежал запыхавшийся Лапашов и, уже не скрывая своего состояния, быстро прошептал нечто важное Савченко. Очевидно, настолько важное, что тот даже не поверил. Взглянул на своего сотрудника, и тот радостно кивнул головой. — Хорошо, — громко произнес Савченко. — Очень неплохая работа. — Вы позвонили в местное управление? — Уже передали, — закивал Лапашов. — Она молодец, — наконец улыбнулся Савченко. Он посмотрел на Вейдеманиса и неожиданно сказал. «Вам придется возвращаться самому и на поезде. Мы решили не брать вас с собой. А познакомиться с нашими камерами вы еще успеете. Я почему-то в этом почти уверен. До свидания, полковник. Вы свободны». Вместе с Лопашовым они быстро вышли из комнаты. «Кажется, они его нашли», — радостно подумал Эдгар. «И достаточно быстро».